Глава 3. Дурацкая акция. в Первый день после возвращения в дом номер 32 по улице Виндзорский сад Падингтон был ужасно занят. Надо было распаковать чемоданы, навестить друзей, рассказать все новости, причем не один раз, а снова и снова. Надо было обшарить все кухонные шкафы, посидеть на всех старых знакомых стульях. Словом, надо было переделать тысячу вещей, общее название которым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 «Я хотел сказать, возможно, мы тут по одному и тому же делу». Пазингтон немного успокоился и вежливо приподнял шляпу. «Я пришел положить деньги в банк», — сообщил он. «Весьма предусмотрительно делать скромные запасы на черный день», — одобрил его дяденька. «Я не устаю это повторять». «Ну, не очень скромные», — не без солидности уточнил Пазингтон. «Я выиграл целых». «Пятьдесят фунтов на корабельном конкурсе». «Пятьдесят фунтов?» — повторил дяденька с огромным интересом. «И вы хотите сказать, что похороните все эти деньги в банке?» «Не все пятьдесят», — возразил Паддингтон. «Кое-что я оставлю, чтобы купить подарки друзьям». Дяденька взял Паддингтона за лапу и отвел в сторону подальше от двери банка.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 Воскликнул он в страшном волнении. «Банк-флой-то может лопнуть?» Шшш. Дяденька приложил палец к губам и потянул медвежонка в соседнюю подворотню. «Не так громко, медведь, а то вызовете панику и будет совсем худо». Он внимательно оглядел у лица, потом задумчиво уставился на Паддингтона, словно решая про себя, можно ли тому доверять. «У вас вид достойного и порядочного медведя». Решил он, наконец. «Вот интересно, можете ли вы мне сказать, на чем сейчас стоите?» Паддингтон от души изумился такому вопросу. «На асфальте?» — ответил он, не задумываясь. а ага", а воскликнул дяденька. «А можете ли вы мне сказать, что находится под асфальтом?» «Земля!» — сказал Паддингтон, но уже не так уверенно. Дяденька усмехнулся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 «Девяносто девять человек из ста сказали бы вам, что это машинное масло. Им совершенно невдомёк, что эта нефть просачивается из-под асфальта». «Говорю вам по-дружески. Любой, кто купит акции нефтяной компании Порто Белло, на одних только процентах заработает целое состояние». нефтяной компании Порто Белло?» — воскликнул Паттингтон. «Ну, я кажется...» «Никогда про такое не слышал». Дяденька снова полез в карман. «О ней мало кто слышал», — заявил он. «Не так уж давно она существует. Вот, посмотрите, уважаемый медведь». С этими словами он протянул Пазингтону какую-то бумажку. «Должен признаться, есть вас что-то располагающее. вообще цена этой акции 55 фунтов, но я, пожалуй, уступлю вам ее за 55». Паддингтон посмотрел на дяденьку в сильном сомнении. «Спасибо вам огромное!» — вежливо сказал он. «Но вряд ли я могу потратить целых пятьдесят фунтов. Мне ведь еще надо купить подарки». «Ерунда!» — отрезал дяденька, вычеркивая слова «пятьдесят пять» и вписывая вместо них «пятьдесят». «На проценты вы купите столько подарков. Сколько вам заблагорассудится? Даже еще больше!» Не успел Паддингтон и рта раскрыть,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 Такие штуки, которыми качают нефть, — пояснил дяденька. Мне еще надо успеть распорядиться об их доставке. — А когда мне заплатят проценты? — предусмотрительно поинтересовался Пазингтон. Дяденька усмехнулся. — Такой деловой подход мне по нраву, — сказал он. — Вы удивительно симпатичный медведь. Предлагаю встретиться прямо здесь завтра утром.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 которые было довольно трудно прочесть. Паддингтон только разобрал, что слова «нефтяная компания Порто Белла», которые были напечатаны по самому верхнему краю, а вот дальше буквы становились такими мелкими, а текст таким плотным, что медвежонок, помучившись немного, решил забрать бумажку домой там почитать ее, на досуге. Помни дяденьки на указание, он аккуратно сложил бумажку в четыре раза и для сохранности засунул в шляпу.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 И когда он добрался до лавки мистера Крубера, чтобы приступить с ним к послезавтраку, его друг уже не на шутку встревожился и ждал снаружи. «Я уж подумал, вы и вовсе не придете, мистер Браун», — воскликнул он. «Я ваш кружку накрыл блюдчиком, чтобы какао не остыло». Падингтон с благодарностью опустился в шезлонг, стоявший на тротуаре, а мистер Крубер засуетился, пристраивая тарелку с булочками на соседнем столике. «Я хотел покупать подарки, мистер Крубер». Объяснил медвежонок. Мистер Крубер посмотрел на него поверх очков с легким упреком. «Это, конечно, очень великодушно с вашей стороны, мистер Браун», — похвалил он. «Я не сомневаюсь, что все будут вам очень признательны, но не стоило ли оставить немного денег себе и положить в банк на черный день? Тут на рынке в последнее время завелись всякие мошенники», — добавил он, прежде чем Пазингтон успел ответить. «Я сегодня утром очень обрадовался, когда узнал, что вы положили деньги в надежное место». Мистер Крубер тоже уселся в шезлонг и отхлебнул какао. «Сколько, я понял, по нашей округе бродит какой-то негодяй и продает фальшивые акции некой фирмы, которая называется «Нефтяная компания Порто Белла». «Вы просто не поверите, мистер Браун, но нашлись два-три легковерных человека, которые даже купили». Тут мистер Крубер посмотрел на медвежонка с некоторой тревогой, потому что из-за кружки с какао донесся придушенный кашель. «Надеюсь, не слишком горячо, мистер Браун». — осведомился он. — Ничего, мистер Крубер, — ответил Пазингтон, прокашлявшись. — Это я из-за Изюминка попала не в то горло. Мистер Крубер постучал Пазингтона по спине, а потом снова селся в шезлонг, чтобы продолжить рассказ. Этого типа, которого пытается поймать полиция, зовут Дэнди Джим. — эхом повторил Пазингтон, уже не скрывая своей тревоги.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 «То же случалось, мистер Браун», — добавил он. «Однако, по счастью, полиция уже идет по этих проходимцев. Остается надеяться, что когда их поймают, они получат по заслугам». Тут мистер Крубер умолк, потому что, к величайшему его удивлению, Падзингтон спрыгнул с шезлонга, стащил с себя пальтишко и тщательно прикрыл внушительную кучку своих покупок. «Вы хорошо себя чувствуете, мистер Браун?» — стревожно спросил мистер Крубер. «Должен сказать, вид у вас не самый бодрый». Паддингтон бросил опасливый взгляд направо, потом налево. «Чувствует я себя хорошо, мистер Крубер», — сказал он загадочно. «А вот хорошо ли поступил, сказать трудно». Мистер Крубер знал по опыту, что пытаться вызнать истину бесполезно. И все же на душе у него стало еще тревожнее, когда Паддингтон рухнул обратно в шезлонг, оставив пол булочки недоеденными на тарелке. Если мистер Крубер не на шутку встревожился, то Падзингтон был просто убит горем. Мордочка у него давно уже начала вытягиваться и все продолжало вытягиваться, пока он брел обратно на улицу Виндзорский сад, обдумывая по дороге утреннее происшествие. Когда медвежонок оказался у знакомой зеленой двери дома номер 32, мордочка у него уже была длиннее некуда. Но к этому времени он так плотно нахлобучил шляпу на лоб, так низко повесил голову и так сильно ссутулил плечи,